Он был совсем не испорчен, как будто незнакомая рука снимала его, выражая этим свое неодобрение. Поэтому Артур просто вешал его на место. В эту ночь он решил проследить, хотя и понимал, что сегодня ничего не произойдет. И действительно, портрет Марии Дурс остался на месте. А вот когда Кити вошла в комнату Лорны, чтобы убрать постель, сложить белье и навести порядок, она обнаружила, что все платья были сброшены с вешалок и валялись в куче на полу. Глава одиннадцатая. Буриданов осел. На следующий день Гийом отправился в Эскарбосвиль к месье Ронделеру. Сообщение бывшего служащего правосудия — заключалось в нескольких словах. Наблюдение, установленное за домом каторжника после того, как сошел снег, мало что дало. Обитательница дома и священник, которого они у себя приютили, вели вполне размеренную и праведную жизнь. Аббат Лонге каждый день ходил в марселянскую церковь служить мессу. Мадемуазель Селестина занималась снабжением их пищей, А сестра, если и показывалась изредка, то только во время прогулок в саду или на побережье в дюнах. Но по-прежнему голова ее была покрыта черной вуалью. Урбена там больше не видели. Впрочем, по мнению старшей из сестер, мужа, ничего странного в его отсутствии не было. Родом из Дезиньи верный слуга отправился туда к брату, от которого получил коротенькую записку «Мать их была при смерти». По мнению Ронделера, он, несомненно, не скоро появится в этих краях. Потеря ножа, очень похожего на ножи каторжников, которые изготавливались в большой тайне, должна была его насторжить. Конечно, по этой причине он решил удариться в бега. Однако доверчивая мадемуазель Севестина твердо уверила в его возвращение. Он... Так был привязан к своей бедной сестре. Другими словами, заключил чиновник, обе несчастные женщины, похоже, не в курсе его ночной деятельности. Если он и был членом банды марьяжа, что мне кажется очевидным, то у них об этом нет никакого представления. Ясно, что дом двух старых дев надежное место для укрытия. Тем не менее вы послали кого-нибудь в Дезинги чтобы удостоверить, там ли он. Зачем? Я убежден, что там его нет. Поездка туда была бы сущей потерей вредней, и я хочу напомнить вам, что мы в жандармерии располагаем очень ограниченным контингентом. Этот побег очень для нас неприятен. У нас был только один след, и тот потерялся. И потеряли его мы. Почему было сразу не проследить, когда этот человек уезжал? Куда он отправился? За ним следили до самого Монтебурга, где абат Ланге посадил его в дилижанс на Сен-Ло. Что вы еще хотите? У сыщика не было ни денег, ни приказа отправляться в какое-либо путешествие. Иначе говоря, мы должны начинать все сначала. Что мы предпримем сейчас? Будем ждать новую драму, которая ничего нового нам не даст? «Бог мой, нужно было хватать за фалды до этого человека и ни в коем случае не отказываться. Легко говорить, мой дорогой Тремен, но вы забываете, что у нас для этого нет ни средств, ни возможностей. Вы сидели у себя дома. Никто не мешал вам прийти ко мне и получить эти средства и помощь. Я никогда не отказывал ни в финансах, ни в иной помощи. Только наш дом на тринадцати ветрах был на карантине» потому что туда привезли малышей в Оронвилле, когда их мать билась за спасение сына. Надо нас понять. Оспа — страшная болезнь, и мы должны благодарить Бога за то, что случай с Александром оказался единственным. Эпидемия эта могла бы поразить половину кантона. Допустим. Но скажите мне, вы совершенно прекратили наблюдение? Мсье Родделер рассмеялся совсем неснисходительно. «Ну же, мой друг, о чем вы думаете? Две истрадавшиеся старые девы, священник, о котором Кюре Марселина клянется, что он святой человек? Это же несерьезно. Бригадир жандармерии рассмеется мне в лицо и будет прав. Будьте спокойны, других преступлений, может быть, и не будет».